Юрий Яковлев, девочка, хочешь сниматься в кино? Каждый раз, когда Инга вспоминала тот день, он возникал перед нею с одними и теми же подробностями. И ей казалось, что этот день был вчера. На фоне дымчатого неба за березняком желтела листва осинок. И когда задувал ветер, листья начинали трепетать, биться, Словно между белыми стволами, обгоняя друг друга, бежала стайка девочек в коротких желтых платьях. Во дворе Инга задержалась. Две старушки выбивали половичок. Они делали это слаженно и забавно, словно играли в забытую игру своего детства. Половичок взлетал вверх, падал вниз и оглушительно хлопал, выпуская облачко пыли. Потом через двор прошел грозный усатый человек. От него пахло зверем, словно он ночевал в медвежьей берлоге. Инга пошла за ним. Он оглянулся, потер ладонью заросшую щетиной щеку, и девочка заметила, что один глаз у него стеклянный. Ей стало не по себе, и она вернулась, чтобы посмотреть на играющих старушек. Но старушки уже ушли, наигрались. Зато на их месте Ингина подружка Лёля рисовала на асфальте классы. «Сейчас поиграем», — сказала Лёля из-за плеча, глядя на Ингу. Пальцы у Лёли были в милу, словно её только что вызывали к доске. «Давай я тебе помогу», — сказала Инга. И неожиданно увидела в воротах отца. Это удивило Ингу, потому что отец никогда не возвращался домой днём. «Папа, ты что?» — крикнула девочка и заметила, что он очень бледный и глаза у него в красных ниточках. «Идем скорее домой». Девочка не узнавала его голоса. Отец быстро вошел в подъезд. Инга за ним. Он спешил и хватался за перила. Ноги не держали его. Два раза споткнулся от ступеньки, а Инга бежала на своих тоненьких ножках Обычно она взбегала по лестнице, приплясывая, но сейчас ноги не слушались ее, шагали, как деревянные. Смутная тревога овладела Ингой. Она почувствовала голод, резкий, похожий на боль. Перед глазами пронеслись девочки в желтых платьях. Отец открыл дверь и торопливо, словно опасаясь преследования, вошел в дом. Инга проскользнула за ним, захлопнула дверь. Отец вошел в кухню и тяжело опустился на табуретку. Инга села напротив и заглянула ему в глаза. «Ты плакал?» — спросила Инга. Отец испугом посмотрел на нее. «Кто тебе сказал, что я плакал?» «Кто сказал?» «Никто ей не говорил». «Глаза, — сказали, — красные ниточки». «Ну, плакал!» — вдруг вырвалось у отца. В тот день он был раздражителен. «Тебя кто-нибудь обидел, да?» – терпеливо спросила Инга. Отец поморщился. «С тобой невозможно говорить!» Инга пожала плечами и стала раскачиваться на табуретке. «Перестань!» – устало сказал отец. «Мне надо тебе сказать!» Девочка перестала качаться и вопросительно взглянула на отца. Ей стало жалко его. Она не смогла понять, почему, но жалость подступила к горлу и защипала, словно девочка наспорь съела ложку соли. «Мама», — сказал отец и отвернулся, и, не поворачиваясь, чужим голосом произнес. «Мамы больше нет». Инга не поняла, что он этим хочет сказать. В ушах у нее зашумело, словно задул ветер. «Почему больше нет?» – спросила она и почувствовала, что в горле прибавилась соли. И в глазах тоже появилась соль. Стала пощипывать. «Уехала? Папа, что ты молчишь?» «Мама умерла», – выдавил из себя отец. Он сидел спиной к Инге, но девочка по спине почувствовала, что отец плачет. Сама же она не плакала. Лишь с недоумением смотрела на спину отца, не понимая, что произошло. Слова не действовали, звучали вхолостую. Их смысл ускользал от девочки. «Как умерла?» «Свежий асфальт», — глухо сказал отец. Самосвал не смог затормозить, врезался в машину скорой помощи. Папа всклипнул, и голос у него стал тонким и слабым, как у маленького. И от этого Инга почувствовала себя старшей. Она подошла к папе, сняла с его головы кепку и легонько потрясла отца за плечо. И серьезно, с верой в свои слова сказала, «Мама вернется!» Отец удивленно посмотрел на дочь. Инга утешала отца, а слезы накапливались в ее глазах. Но она не замечала своих слез и продолжала утешать отца. И вдруг девочка почувствовала, что мама где-то очень далеко. Дальше бабушкиной деревни, дальше море, дальше гор, которых Инга никогда не видела. Девочка испугалась этого страшного расстояния, закрыла глаза и почувствовала на щеках горячие бороздки. Но ведь даже из самых дальних стран люди возвращаются домой. И мама тоже вернется. Она уже утешала не отца, а себя. Надо только набраться терпения. В это время раздался звонок. Папа и дочь не жалахнулись, словно не слышали его. Звонок повторился. Он был похож на мамин, короткий, нетерпеливый. Инга быстро пошла к двери. Перед ней стояла подружка Лёля. Что же ты не идешь? Я начертила новые классы. Эта подружка прибежала как бы из другого мира, веселого и радостного мира, где никто навсегда не уезжает, и все в порядке. Инга молча подняла на подругу глаза, и та заметила поблескивающие слезы. — Тебя наказали? — спросила она. — Двойку принесла? Инга покачала головой. Тогда идём, идём. Я потом. Инга закрыла дверь. Некоторое время Лёля стояла перед закрытой дверью, потом вздохнула, сама себе сказала, наказали и побежала вниз по лестнице. Потом, что бы ни говорили Инге, как бы ни объясняли ей смерть матери, девочка думала, мама вернётся. Она внушала это и папе. Но в конце того дня вдруг стало неимоверно темно. Убежали девочки в желтых платьях, остались одни черные веточки. Вы когда-нибудь слышали, как на повороте плачут трамваи? Это рельсы больно жмут колеса, как честный ботинок ногу. Вы заметили, как усталый троллейбус крепко держится за провода маленькими железными кулачками? боится отступиться и упасть потому и держится вы обращали внимание как моргают фары автомобилей словно в глаз попала соринка инга шла осенней улицей и замечала то мимо чего множество людей проходили спокойно и равнодушно машины трамваи, троллейбусы становились похожими на живые существа мимо глухо щелкая языком подобно озорному мальчишке Промчался мотоцикл. На башне с часами ударил колокол. Может быть, он отбивал не время, а сокрушенно звал домой, отказавшийся повиноваться мотоцикл. Инга перешла на другую сторону. Она не заметила, как за ней увязалась девушка в куртке с капюшоном, в клетчатых брючках, с сумочкой, висящей на плече, словно у кондуктора трамвая. Эта девушка тайком рассматривала Ингу, и шла за ней, как следопыт. Только у ворот дома она окликнула Ингу. «Девочка, подожди!» Инга остановилась и непонимающе посмотрела на клетчатые брючки и кондукторскую сумку. Еще она заметила бесцветные волосы и широкий носик, белый от пудры, а может быть, озявший. «Хочешь сниматься в кино?» Девушка улыбнулась, и носик стал еще шире. «Нет», — ответила Инга. «Не хочешь?» Лицо у девушки вытянулось. «Все хотят, а ты не хочешь?» «Шутишь!» «До свидания», — сказала Инга. «Но от девушки из кино не так-то просто было отделаться». «Подожди, давай познакомимся». На всякий случай вдруг убежит. Она взяла Ингу за руку. «Ты, главное, не волнуйся. Не сразу же снимаются». Мы тебя сначала попробуем. Не хочу, чтобы пробовали. Инга представила себе, как пробуют на вырез арбуз. И как на базаре пробует творог. Мама всегда пробовала. Инга захотела убежать, но девушка крепко держала ее за руку. Теперь она говорила мягко, просила. Не убегай, пожалуйста. Ты даже не представляешь, какая тебя ждет роль. «Я два месяца тебя искала!» «Меня?» – удивилась Инга. «Ну, конечно, тебя! Новые туфли сносила, видишь?» В доказательство девушка показала свои сношенные туфли. Их невозможно было представить себе новыми. Инга молчала. «А не захочешь сниматься – не будешь. Ты только приди, а потом как хочешь. А то Карелин скажет, что я зря целых два месяца бегаю». «У тебя есть что-нибудь пожевать?» Инга удивлённо посмотрела на девушку, протянула ей портфель, из которого торчал батон, и девушка ловко отломила горбушку. С утра ничего не ела. Теперь она говорила с полным ртом. «Тебя как зовут? Инга?» «Хорошее имя», – заискивающе сказала девушка. «А меня зовут Вика Виктория Сергеевна». Вика жевала булку, А Инга мучительно думала, как ей избавиться от этого кино. И тут она вспомнила Лёлю. Подружка пришла ей на помощь. — У меня есть подруга, Лёля, — сказала она. — Знаете, какая она красивая? Позвать — Позвать? Но Вика как бы не расслышала Ингиных слов, она повторяла свое. — Будешь сниматься вместе со знаменитыми артистами, с лауреатами, усекла? Инга молчала. Не усекла. «Соглашайся, Инга!» Не сдавалась Вика. «Я ведь два месяца бегала!» Инга снова взглянула на стоптанные туфли. Они как бы подтверждали. «Бегала!» Девушка из кино не дала ей опомниться. Она воскликнула. «Прекрасненькая!» Решительно открыла свою кондукторскую сумку, словно хотела дать Инге билетик. Но вместо билетика дала ей бумажку с адресом студии. «Держи. Завтра в пять часов будь на студии, только не подведи. Ты же типаж!» «Типаж?» — переспросила Инга. «Что такое типаж?» Но девушки из киностудии уже не было. Она исчезла так же неожиданно, как появилась. Только бумажка с адресом подтверждала реальность ее существования. «Новые туфли сносила», — пробормотала Инга и вошла в ворота своего дома. Потом Инга забыла и о девушке из киностудии, и о записке. Вечером отец обнаружил записку. Она лежала в кухне на столе. Инга вынула ее из кармана, когда вернулась из школы. «Что это за бумажка?» — спросил папа. «Бумажка? Это мне на улице дали» чтобы сниматься в кино. Ты сможешь?» Инга пожала плечами. Папа внимательно посмотрел на нее, словно желая обнаружить в дочери какие-то перемены, и пошел в ванную стирать. Над тазом поднималась мыльная пена, целое гнездо мыльных пузырей. Неожиданно папа вышел из ванной, на ходу вытирая руки о фартук. «Слушай, а это должно быть интересно, сниматься в кино?» – спросил он у дочери. «Не знаю», – отозвалась Инга. «Вот и узнаешь». Инга удивила, что обычно молчаливый тихий папа вдруг оживился и голос его зазвучал иначе. «Вот и узнаешь! Там интересные люди, артисты!» Он положил дочке руку на плечо и заглянул ей в глаза. «Может быть, у тебя откроется талант?» Она сказала, что я типаж. «Это хорошо, быть типажом?» – спросила Инга. «Конечно, хорошо!» – не задумываясь, ответил папа. «Иначе бы тебе не дали этого!» И он победоносно потряс над головой бумажкой с адресом. Странное чувство овладело Ингой, когда она, сжимая в руке бумажку с адресом, Шла с папой на киностудию. Порой ей казалось, что едва она переступит порог этой таинственной студии, как увидит маму. Она представляла себе, как мама воскликнет «Инга, доченька!» И как она, Инга, прижмется лбом к теплому плечу матери. Все будет как прежде. Инга слышала голос мамы и чувствовала тепло ее плеча и ускорила шаги. «Вдруг мама ждет?» Посыпал в снег, сухой, редкий, похожий на легкие перышки. Инга не заметила, как ее шапка и плечи стали белыми от холодных перьев снега и как изменился город от этого случайного преждевременного снега. Папа шел рядом молча. Несколько раз он спрашивал прохожих, как пройти на студию, Они с Ингой словно очутились в незнакомом городе, на незнакомых улицах со странными названиями. «Вы не знаете, где здесь киностудия?» «Киностудия?» – переспросил высокий мужчина и остановился перед Ингой. Девочка подумала, сейчас он засмеется. Мужчина не засмеялся, только внимательно посмотрел на нее, словно на всякий случай хотел запомнить, Вдруг она станет известной артисткой. «Право не знаю, я не здешний». «Кто же здесь в конце концов здешний? Может быть, этот парень в спортивной куртке на молнии, что идет шаркая кедами по мостовой?» «Хочешь стать артисткой?» — сказал он. «Нет», — ответила Инга. «Зачем же тебе киностудия? У тебя мать там?» Девочка ничего не ответила, только из-под лобья посмотрела на парня и наморщила лоб, словно он сделал ей больно. «Третья улица направо», — сказал парень. «Я знаю, снимался в массовке три рубля в день». И он зашаркал кедами, оставляя на занесенной мостовой длинные лыжные следы. Инге расхотелось идти на студию, где платят три рубля в день. Она почувствовала холодное отчуждение. Наверное, там все ненастоящее, и дома, и леса, и дворцы, и артисты, ненастоящие герои, а только изображают настоящих. И мамы там не будет. Надо разорвать на мелкие части бумажку с адресом. Но рядом был папа, и какая-то непонятная сила влекла ее вперед и не давала разорвать бумажку. Это была надежда. Маленький слабый огонек, который, если загорится в человеке, то уже погасить его не под силу даже урагану. У тебя мать там работает? Нет, нет, нет. Моя мама врач скорой помощи. Она мчится на помощь людям, когда им плохо, когда они нуждаются в помощи. У нее белый халат и чемоданчик, резко пахнущий лекарствами. А я никакая не артистка и никогда не буду артисткой. Я буду как мама, только бы скорее вырасти, и только бы ее халат стал мне в пору. Он висит в шкафу и ждет, когда я вырасту. Неожиданно перед ними возникло большое серое здание – киностудия. В просторном вестибюле сидело много детей с мамами и бабушками. Папа и Инга в нерешительности остановились посередине, не зная, что делать дальше. «Вы на пробу?» – спросила их маленькая бабушка, рядом с которой сидела рослая полная девочка. «Надо здесь ждать. Садитесь». «Хорошо», – пробормотал папа. Старушка подвинулась, давая папе место но как раз в этот момент появилась вика наконец то здравствуй ты с отцом здравствуйте вика протянула руку отцу виктория сергеевна василий прокофеевич сказал папа своей большой рукой осторожно пожимая маленькую руку вики вот мы идемте скорее а то карилин ждет и ругается идемте идемте согласился папа И все трое решительно зашагали по лестнице, а сидевшие в вестибюле враждебно смотрели им вслед. «Счастливая!» — вздохнула крупная девочка. «Почему без очереди?» — послышался чей-то недовольный голос. «Наверное, есть связи. Знакомый режиссер!» — отозвалась женщина с копной желтых крашеных волос. «Может быть, у нее талант?» – вставила слово ее соседка, удивительно похожая на девочку, сидящую рядом с ней. «Талант!» – вспылила желтоволосая. «Вы посмотрите на ее лицо!» Последних слов Инга не слышала. Она с папой уже поднималась по лестнице. Режиссер Павел Карилин был худой, длинный и бородатый. Борода мешала ему улыбаться, заслоняла улыбку, но Инга по глазам чувствовала, что он улыбается. Зачем только он отрастил бороду, чтобы казаться старым или чтобы никто не замечал, когда он улыбается? «Здравствуй, Инга», — сказал режиссер. «Откуда он узнал, что ее зовут Инга?» «Здравствуйте», — прошептала девочка, машинально согнула в коленях ноги, и распрямилась. «Это мой папа». Режиссер назвал свое имя и протянул папе руку. «Вы садитесь в кресло, курите, а мы с Ингой поговорим». «Да, да», — согласился папа, — «спасибо. Может быть, я покурю в коридоре?» Но, повинуясь режиссеру, опустился в кресло, достал сигарету. Спичек, правда, у него не оказалось, но тут перед ним возникла Вика. Она щелкнула зажигалкой, зажатой в кулаке, и поднесла огонь к кончику сигареты. «Не стоит беспокоиться», — сказал папа, однако охотно воспользовался огнем. Вика уже снова исчезла. «Ты любишь землянику?» — спросил режиссер Ингу, когда они остались одни. От этого вопроса сразу запахло сладкой земляникой. Так после леса пахли мамины руки, а подушечки пальцев были розовыми от ягодного сока. «Люблю», — ответила Инга и покосилась на дверь. «А я больше люблю чернику», — признался режиссер. И девочке показалось, что борода у него не настоящая, а приклеенная. И если сорвать бороду, то он окажется молодым-молодым, совсем мальчишкой. Я больше люблю чернику, хотя от нее зубы и язык становятся черными, помнишь? Инга кивнула. И еще я люблю, продолжал режиссер, растереть между ладонями зелень можжевельника. Тогда от рук долго пахнет хвоей. Запах земляники незаметно улетучился и в комнате запахло смолистой хвоей. Инга увидела лес. Почувствовала под ногами мягкий, слегка пушистый мох. Потом лес кончился, и она увидела лук с белыми колесиками ромашек. Эти колесики от ветра катились по всему полю, а мама наклонялась и собирала их в букет. От ромашек, от желтых кружочков в середине – Пахло медом, так же, как от больших банок в бабушкином буфете. «Я люблю ромашки», — сказала Инга. «И мама тоже». «И мама тоже?» — переспросил режиссер. «Ты никогда не снималась в кино?» «Нет», — призналась Инга и испугалась своего ответа. «Может быть, режиссер сейчас скажет, тогда отправляйся домой». Но режиссер довольно улыбнулся и сказал, «Очень хорошо. Девочка должна быть девочкой, а не артисткой. Я тоже попал в кино случайно». «Случайно?» – удивилась Инга. «Вас Вика нашла на улице?» Режиссер засмеялся. «Я сам себя нашел. Работал на заводе, играл в народном театре. Ты тоже сама себя найдешь». «Я нашла», — сказала Инга. «Я буду как мама, врачом». «Будешь лечить детей?» «Нет, я буду ездить на скорой помощи. Я надену мамин белый халат. Он будет в пору, когда я вырасту». «Кино не помешает тебе, Инга», — сказал Карелин. «Не помешает», — согласилась Инга и вопросительно посмотрела на режиссера. «А что надо делать?» «Быть самой собой». «Как это? Быть самой собой?» – удивилась девочка. «Я не умею». «Ты сможешь, Инга». Режиссер положил на плечо девочке руку. Рука у него была тонкая, длиннопалая, как у музыканта. Инга почувствовала на плече тепло. «Понимаешь, наш фильм о женщине, учёном, которая все время проводит в экспедициях. Ты ее дочка». Ждёшь её каждое лето, всё хочешь поехать с ней к морю, и ничего не получается. Инга внимательно слушала режиссёра и вдруг, сама не зная почему, сказала: "Я отстаю по русскому письменному". Сказала и подумала, что режиссёр скажет плохо, но он сказал: "Догонишь. Мы будем друзьями, будем помогать друг другу". Наденька, этот старичок И режиссер протянул девочке парик, похожий на рыжего мохнатого зверька. Инга взяла паричок и стала натягивать его на голову, как шапку. Паричок был тесным, и чужие волосы налезали на глаза, но девочка терпела. «Хорошо», — сказал режиссер, — «а сейчас мы с тобой сыграем этюд. Представь, что тебе дали зеленое яблоко кислое-прикислое». Ты его ешь, морщишься, но ешь. На, держи яблоко. Режиссер сделал жест, будто протягивает яблоко. Инга взяла яблоко и долго рассматривала, словно раздумывала есть или не есть. Потом вздохнула, подняла карту и откусила. И сразу на ее лице появилась гримаса. Инга морщилась. И ела, ела и морщилась. Вика прыснула, а папа засмеялся вслух. «Что вы смеетесь?» нарочито -сердито – нарочито-сердито спросил режиссер. «Думаете, легко есть зеленое яблоко?» Папа почесал затылок и, боясь своим ответом попасть в просак, сказал. «Я вообще много их съел в детстве». «Можно уходить?» – спросила Инга. «Что ты такая невеселая?» – улыбнулся режиссер. «Ведь яблоко уже съела!» «Она вообще-то веселая, конфузится!» – в защиту дочки сказал папа. Инга спросила, «В кино нужны веселые, да?» Режиссер посмотрел на Ингу серьезно и, немного помедлив, сказал, «Представь себе, если бы в жизни все были веселыми!» «Одни весельчаки, глупая была бы жизнь, и кино не проживет с одним весельем. Хочешь, я тебе поиграю?» Инга не ответила, она ничего не хотела. Карелин подошел к пианино, стоявшему в углу комнаты, и открыл крышку. Он заиграл незнакомую Инге мелодию, которую нельзя было спеть или станцевать, ее можно было только слушать. Инга обратила внимание на то, что он играл только одной рукой, левой. Правая же без всякого дела лежала на колене. Сперва Инга решила, что режиссер шутит, играет одной рукой то, что полагается играть двумя. Она заглянула ему в глаза. Глаза не улыбались, а борода, жидкая рыжеватая борода, не скрывала печальных складок. Да и музыка была невеселая. Карелин играл левой, словно правой у него не было вовсе. В какое-то мгновение Инге показалось, что у нее тоже только одна рука — левая. И все ей приходится делать одной рукой. Одной, одной, одной. «Что же ты ни разу не улыбнулась?» выговаривала Вика, когда провожала Ингу и папу к выходу. «В пробах надо вести себя оживленно». «Я не умею оживленно», — упрямо сказала Инга и стянула с головы парик. «Она сумеет, я знаю», — вступился за дочь папа. «Она постарается». Они подошли к вахтеру. «Пока, до пятницы», — скороговоркой произнесла Вика. «Сложная ситуация». Она взяла у Инги парик и побежала вверх по ступенькам. «До свидания», — сказал папа вахтёру. «Здоровее желаю», — отозвался вахтёр. «Папа, что такое сложная ситуация?» — спросила Инга, когда они с папой возвращались домой. «Это когда трудно, когда не получается», — ответил папа. «Ну и пусть не получается», — с вызовом сказала Инга. «Я вовсе не хочу». «Не надо мне этого кино!» Вика говорила, «Наверное, не выйдет». Она сносила туфли, пока бегала по улицам. «А я знаешь, о чем мечтал, когда ты ела зеленое яблоко?» Папа замедлил шаги и наклонился к дочке. «Пойдем мы с тобой в кино, погаснет свет». И вдруг на экране ты, Инга, и все будут смотреть на тебя, а я буду думать, это наша Инга. Инга удивленно посмотрела на папу и сказала, «Я буду есть зеленые яблоки, и все будут смеяться. Папа, я больше не пойду туда». «Надо, Инга, раз обещала прийти, надо. Никогда не следует подводить людей, ведь люди работают». Инга вспомнила Викины сношенные туфли, И промолчала. Когда Инга потом вспоминала Карелина, то почему-то улыбалась, думала, что улыбалась из-за его бороды, которая кажется не настоящей, а если дернуть ее посильнее, то отвалится. Но дело было не в бороде, а в том, что у этого худого взрослого человека были мальчишеские глаза. Не помогают ни борода, ни очки. Они сквозь очки смотрят по-мальчишески. Очень смешно. Взрослый человек с мальчишескими глазами. Но смешно только первое время. Потом смех проходит, и оказывается, что человек принёс тебе облегчение. Чем? Как? Трудно ответить.